закурил сигару и самодовольно посмотрел настоящие перед ним головы на блюдо попала голова не только иоанна но и самой соломей недурная будет встреча остается только открыть кран Ха-ха-ха и мертвые живут ну что же мадеммуазель Оживляйте! Откройте все три крана! В этом большом цилиндре содержится сжатый воздух, а не яд! Для Лоран это давно не было новостью. Но она по бессознательной почти хитрости не подала виду. Керн нахмурился, сделался вдруг серьезным.